Эпилог. «Почему не Стелла?» Степан, наконец, задал вопрос, который давно не давал ему покоя. «Я ждал, что это не все. Что когда они разберутся с делом Доронина, вы поручите им убийство вашей жены. Разве не к этому все шло?» В глубине души он надеялся на отрицательный ответ. «Все, кто был связан с этим делом, давно признали, что смерть Стеллы — трагическая случайность, Следствие стремительно развившейся болезни, которую никто не смог распознать. Алексею осталось лишь признать это, прислушаться к доводам разума. Но он по-прежнему был далек от смирения. Не все сразу. То есть, смерть Стелла имеет к этому отношение? Иначе и быть не могло. Или заметно усмехнулся Тронов. Ты должен понимать это, как никто другой. Поэтому только тебе я могу доверить правду. Должен заметить, это странная правда. Весь этот проект затеян ради Стеллы, но о ней даже не зашла речь. Степан старался, чтобы его раздражение не стало слишком очевидно. От самого расследования уже веяло безумие, но пока оно шло, можно было надеяться, что Тронов оставил напрасные иллюзии и вернулся к научной работе. Как оказалось, Степан поторопился с выводами. «Я не мог дать им это дело», — пояснил Алексей. «Ни всем им, ни сразу». Их природный талант имеет определенную цену, но нужно смотреть на вещи реально, им не хватает знаний и опыта. И даже их талант я не во всем оценил верно. Из семи участников, собранных в этом проекте, не всех я могу назвать успешными детективами. Еще бы. Игорю Марголину предстоял суд, причем срок ему светил не слабый. Степану еще нужно было следить за тем, чтобы бывшему участнику не дали публично разоблачить проект. Антонина Буряк пребывала в плачевном состоянии. Она отказалась говорить, что с ней произошло, и давать показания против Маргулина. Правду они узнали лишь из рассказа Алисы. Тоне предстояла реабилитация, а, может, и переосмысление собственных ценностей. В любом случае с Троновым она не желала иметь ничего общего. Как и Адам Молотович. Серьезных травм он не получил, но еще больше замкнулся в себе... Тронов оплатил его лечение в больнице, они подписали мирное соглашение. Насколько Степану было известно, после полного выздоровления Адам собирался покинуть страну. Катя серьезно не пострадала, но, несмотря на сыгранную роль в обнаружении Ирины, для проекта в целом она была бесполезна. Денис проявил себя лучше, однако заплатил за это серьезную цену. Результат достойной восхищения показали разве что двое. Вы хотите поручить дело Алисе и Дамиру? И да, и нет. Не понял. Расследование смерти Стеллы — исключительное дело, с которым не справились лучшие из профессионалов. Наивно было бы предполагать, что люди без опыта, пусть и талантливые, превзойдут их. Как бы мне этого не хотелось, найти убийцу так быстро не получится. Убийцу, которого нет, не выдержал Степан. Все сказали... «Значит, все были неправы», — прервал его Тронов. «У меня хватает объективных причин думать так. На руках Стеллы не было клея, хотя смыть его так быстро водой невозможно, у нее было абсолютно здоровое сердце, и никакое помешательство не могло спровоцировать приступ, особенно по ее желанию. Если она собиралась убить себя в ходе какого-то сумасшедшего ритуала, какой смысл был покупать эту розу, Чтобы потом бросить ее на пол? Я могу продолжать так еще долго. Беда в том, что пока это лишь разрозненные факты, которые никто не смог соединить в завершенную историю. Но Алиса и Дамир смогут, не обязательно. Я ждал так долго, не для того, чтобы полагаться на удачу. Этих двоих недостаточно. Если до этого Степан еще понимал, что происходит, то теперь окончательно запутался. Тогда что вы собираетесь делать? Я проведу еще несколько этапов проекта. Каждый из них будет отдельным расследованием со своей командой участников. Если туда вернутся соискатели из других этапов, такие как Алиса и Дамир, я буду только рад. Это обеспечит их необходимым опытом. Но в каждой новой группе будут свои лидеры и неповторимые таланты. Мне нужна команда победителей. Команда мечты. Степан смотрел на работодателя с нескрываемым сомнением. Тронов и бровью не повел. Ирония его не оскорбила. Именно так. Хотя хотел бы избегать таких эмоциональных формулировок. Как только у меня будет семь-восемь кандидатов того же уровня, что Дамир и Алиса, я предоставлю им расследовать смерть Стеллы. И они справятся, можешь быть уверен. Поиск такой группы может занять слишком много времени. Не обязательно, возразил Тронов. Одного проекта. Судачным удачным выбором участников, будет достаточно, чтобы найти нужных мне людей. А даже если нет, я готов ждать. К этому я привык. Есть еще одна причина, по которой я не смог поручить это дело участникам первого этапа и не могу отдать его Лисе и Домиру сейчас. В его голосе было что-то непривычно мрачное. Степан понятия не имел, что способно повлиять на невозмутимого Тронова так сильно, чтобы он выдал свои эмоции. И что это за причина? Тот, кто на самом деле убил Стеллу. Он устроил все идеально в тот день, загнал меня в угол, выставил убийцей жены, а потом параноикам, которому всюду мерещатся враги. Я не ожидал, что кто-то способен на это, а он смог. И сделал это не ради денег. Я не знаю, кто это и ради чего он влез в мою жизнь. Но я хочу, чтобы те, кто будет расследовать это дело находились на том же уровне, что и он. «Злого гения просто рисуете», — вздохнул Степан. «Просто ваш личный Мариарти. Не веришь мне?» «Допустим, верю. Но если убийцы есть, и он так умен, да еще и зуб на вас точит, стоит ли ожидать, что он останется в стороне, пока вы подбираете на него охотников?» «Не стоит», — покачал головой Тронов. «Однако, если на следующих проектах он проявит себя, он лишь докажет» что смерть Стелла не была несчастным случаем, а значит, я был прав с самого начала. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.